Глава 9. Железо. Приборы, устройства, гаджеты, девайсы. Железо это приборы, устройства, гаджеты и девайсы, которые поднимают и поддерживают вашу эффективность. Грань между этими категориями тонка, и заниматься каталогизацией нет желания. Не диссертацию пишем, пусть будет просто железо. Железки не обязательно физически сделаны из железа, но это обязательно что-то материальное, весомое, в отличие от софта, о котором поговорим в следующей главе. Железо — сквозная категория, как и приемы, и софт, и оно помогает нам помнить о цели, дарума, управлять временем, таймер ЗЭИ, Создавать и держать настрой, таймер, тик-тайм, поддерживать и поднимать энергию, девайс Hillbe Go B3 или тренажёры Yemaguchi. Создавать комфортное умное место, регулируемые столы для работы стоя. Расскажем о некоторых железках, которыми пользуемся мы. Дорума японская кукла изготавливается из папье-маше или дерева. Как мы и говорили, не всё железо железное. Вы ставите ей точку в одном глазу и пишете цель, мечту, задачу на донышке. Ставите Доруму на край стола, и теперь она смотрит на вас одним глазом и напоминает, что надо дорисовать второй глаз и закрыть гештальт. Кстати, в Новосибирске наладили импортозамещение Дорумы. Там выпускают куклы, закладки и магниты с говорящим названием Хочун. Монета для принятия решений. У одного из нас есть серебряная монета Альфред Данхилл, подарок жены, где на одной стороне написано yes, да, а на другой no, нет. Много раз эта монета выручала в самых разных ситуациях, в том числе и на переговорах. Вижу, вы сомневаетесь. Давайте просто подкинем монетку. Это монета yes no, но есть и наборы из трёх монет: yes yes, no no и yes no. Для переговоров вещь незаменима. Показываешь собеседникам монету yes no, а подбрасываешь нужную. Смартфон мощный агрегатор приложений и программ для повышения личной эффективности. В умелых руках очень мощный инструмент для повышения личного КПД. У Игоря Apple, у Александра Samsung. Мы оба счастливы. Samsung Watch Sport Александр использует их. Доволен. Можно и бегать, и плавать. Часы сами определяют стиль плавания и любой вид активности. Они компактные и удобные на руке. 40 мм диаметр. Часы большего размера напрягают. Apple Watch. Я, Игорь, их фанат. Последняя версия проверит ваш пульс, уровень кислорода в крови, покажет, сколько шагов вы сделали и сколько этажей преодолели. Мои личные цели — 10 тысяч шагов и 9 лестничных пролетов. Там столько возможностей. Но больше всего люблю их за таймер. Например, я позвонил клиенту, он занят и говорит, «Игорь, еще 15 минут». Я ставлю таймер на 15 минут, продолжаю заниматься другими делами, и часы напоминают мне, что 15 минут прошли. С ними ничего не пропускаешь. Часы Hill B3 – это даже не часы, а комбайн, чего они только не делают. Показывают, сколько вы съели в калориях и сколько их потеряли. Ничего вводить не надо. Показывают качество сна, эмоциональное напряжение и баланс. Показывают пульс, пройденное расстояние. Для зожника – находка. Капсула Блок – идеальный девайс для цифрового детокса. железная капсула, в которую помещаете смартфон, и до вас не дозвониться. Да и достать его, если вдруг захотите, не просто. Крышка надевается плотно, сразу её не снять. Отличный способ удержаться от спонтанной попытки залезть сначала в смартфон, а потом в соцсети. Таймер TikTime Высокотехнологичный брат кухонного таймера позволяет мгновенно выставить нужное вам время. 3 минуты 5, 10, 15, 25 и 30 простым поворотом устройства. Полезная штука для мозговых штурмов, самофокусировки, привет-метод Помодора, или фиксации нужного времени для какой-то задачи. Перезвоните Ивану через 10 минут. Многие скажут, так есть же таймер в умных часах или на смартфоне. Да, но это устройство не будет лишним, когда вы минимизируете пользование умными устройствами. Например, убрали смартфон в капсулу-блок, о которой мы только что рассказали. Массажное кресло Yamaguchi Jet Для Игоря в 2020 году это была покупка года. Ты можешь сидеть в массажном кресле, восстанавливаться после спорта или просто релаксировать, и при этом параллелить два процесса – приятный и полезный. Читать книгу, смотреть видео, разговаривать по телефону или тусить в соцсети. Удовольствие дорогое, и оно того стоит. Наушники Bose Sleep Buds. Идеальны, когда нужно заснуть, помедитировать или сфокусироваться на работе, а вокруг шум, вставляете их в уши и все. Нет шума, увы, сняты с производства. Подставка Lamy Call. Игорь перепробовал десятки разных моделей подставок под смартфоны. Однозначно, для него это лучше. Идеально, чтобы держать на ней смартфон или планшет. Устройство можно заряжать и легко регулировать угол обзора. При необходимости легко складывается и достаточно компактно для командировок. Девайсы Moft. У этой компании много интересных держателей для смартфонов, планшетов и ноутов. Портативные микрофоны. Для блогеров незаменимыми будут Роуд или более бюджетный брат Сарамоник. Бутылка Joseph Joseph Dot с нанесенными точками на крышке помогает отследить, сколько воды вы выпили за день. Выпил бутылку, повернул крышку, на ней появилась первая точка. Выпил вторую бутылку, снова повернул крышку, уже две точки на ней. Задача увидеть 4 точки, выпить 4 бутылки, как минимум. Мотивирует и показывает прогресс. StandFit Stoe. Любимое место для работы Игоря на даче. Он ждёт, когда появится более компактная версия, чтобы купить в квартиру. У Александра в квартире есть кабинет, где нашлось место для StandFit'у. Это как вертикальный гамак Посмотрите их сайт. Ты стоишь, не нагружая спину и ноги, и качаясь, входишь в состояние потока. Монитор качества воздуха. Большой выбор на Озоне и Алиэкспрессе. По цене от 6 тысяч. Все, что дешевле, гламурно дорогой термометр. Нормально работающие датчики начинаются от этой стоимости. У Александра дома уже пару лет вот эта модель. D9H. Попробуйте. Минус железа, за него нужно платить, в отличие от софта, где есть много бесплатного или условно бесплатного. Ещё один минус постоянное обновление некоторых девайсов. Например, умному роботу-пылесосу Игоря 2 года. Полезная штука, здорово экономит время. Но если у вас квартира завалена вещами, умный пылесос бесполезен. Так вот, этот пылесос Физически ещё в прекрасной форме, а вот морально сильно устарел. Его современные собратья уже чего только не делают, а этот не может. Одна девушка-тестер резонанно отметила: "Мультиварка, хорошая духовка и так далее. Они работают по дому, ты работаешь интеллектуально или заряжаешь свою батарейку?" Хорошее замечание. Мы бы добавили к этому списку ирригатор, массажёр и так далее. И отдельно отметим умные колонки. Алиса, привет. Можно и нужно, конечно, интересоваться впечатлениями о том или ином устройстве, девайсе или гаджете у его владельца, пользователя. Можно читать страницы в соцсетях, рассылки, обзоры. Подпишитесь на рассылки интернет-магазинов девайсов, например, Медгаджетс. Но лучше пробовать самому. Понравилось оставили, не понравилось передарили, отложили в сторону. Работайте так эффективно, чтобы вы могли купить всё, что вам понравится. Игорь. Если пока что бюджет не позволяет, сделайте wish list, список хотелок. Записывайте всё туда. У меня на момент записи аудиокниги в списке 9 вещей. Вот получу гонорар за аудиокнигу, разбогатею и всё куплю. Если нравится, рассказывайте о своём опыте и впечатлениях другим. Резюме главы. Окружайте себя девайсами, устройствами и приборами, которые освободят ваше время, увеличат производительность труда, сделают вас более эффективным. Попробуйте сделать список из 6 приборов, девайсов, гаджетов и устройств и покупайте один за другим в течение года. Следите, как меняется ваша производительность.